«На ракомболисте некуда. Шутки строить изволите», — ощетинился Яша. «Где уж нам, убогим?» «Изволите, я же вижу!» Яша демонстративно погладил через пиджак, з а т к н у т на и з а пояс оружие, подбежал к сидящему Сабинину, наклонился над ним, обдав ароматом дешевого одеколона и протянул с неприкрытой е угрозой. — Здесь, в нашей о ч и н е так себя не ведут, л ю б е з н ы й инкогнито. — Да-с. А вы уж е з в о л ь т е держаться посерьезнее с серьезными людьми. Не в балагане. Особенно в вашем пиковом положении. А оно у вас, несомненно, пиковое. Могу держать пари. Выпаливая все это, он добросовестно пытался испепелить Сабинина взглядом. Протянул сквозь зубы. а Вообще-то, если все рассудить логически, не столь уже велики е суммы, которые ваши коллеги по партии заплатят за вашу переправу на ту сторону. А мне подсказываю чутье, что за субъекта вроде вас в других местах могут заплатить гораздо больше. Ой... Он замолчал, беззвучно разевая рот, словно выброшенная на песок рыба, а вмиг п о к р ы в ш и с я испариной. Было отчего. Дуло сабининского браунинга уже упиралось ему в грудь. На пару вершков пониже украшенной фальшивым бриллиантом галстучной булавки. — Это в каком же таком месте за меня дадут больше? — угрожающе поинтересовался Сабинин. «В каком месте, сукин кот? Молчать!» Рявкнул он на ф и л ь д ф е б е л ь с к и м тоном, хотя в е р г н у т ы й в нешутошный испуг собеседник и так не произнес ни слова. «Пристрелю, сволочь такая тут же! Ты кому меня продать собрался?» И он слегка отвел д о л о н убирая, впрочем, пистолета. «Да вы что!» Плаксива воскликнул грозный анархист. — Шуток не понимаете? — Я вас хотел испытать, и только, и не более того. Мало ли что случается, знаете ли. Но вы не поддались, хвалю. Я-то сразу понял, что вы не простой дезертир. Молодец, мои поздравления. Уберите пушку, что вы? У вас же палец на спуске. — Очень верно подмечено, — усмехнулся Сабинин. «И на предохранитель не поставлено! Уберите пистолет, я вас прошу!» Это была шутка, шутливое испытание. Однако Сабинин следовал инстинкту опытного военного человека, появивавшему немедленно закреплять первый успех. Абраунинг он отвел от дешевенькой крахмальной манежки собеседника, но все еще покачивал им в воздухе с видом грозным и непреклонным. Суровым тоном осведомился. «Вы и в самом деле к о н т р а б а н д и с т Хоть в этом не играете?» «Да помилуйте, ни в чем я не играю», — выпалил потерявший всякую браваду Яша. «Я член партии анархистов, и через границу я уже переправил столько народа, что вы можете успокоиться и не питать дурацких подозрений». «Ну, неудачная была шутка, согласен». н «Ну о уберите вы, наконец, пистолет!» Свободной рукой Сабинин распахнул его пиджак и бесцеремонно вытащил из-за пояса большущий никелированный кольт образца 902 года с изображением вздыбленной лошади на рукоятке, отнюдь не самое удобное для потаённого ношения оружие. Обегло осмотрев его, протягивая рукоятью вперёд хозяину, Сабинин хмыкнул. «Не могли подобрать что-нибудь поудобнее?» «Громоздкая бандура, поверьте понимающему человеку». «Много вы понимаете», — огрызнул с я я ш а пихая пистолет за пояс довольно неуклюже. «На здешнюю непросвещенную публику именно такие пушки ошеломительное впечатление производят. Огромный, внушительный, аж сверкает. Совсем другое отношение». «Ну, вам виднее». Уже примирительно, — сказал Сабинин, прячас в о е оружие. «А впредь не выкидывайте со мной таких номеров, хорошо? У меня, знаете ли, тоже есть нервы. Чересчур уж для меня чревата встреча с голубыми мундирами».